Трагик Милославский, десятый, прислал из Самоварова письмо, в котором настоятельно предлагал ей руку и сердце. Анненька прочла письмо и заплакала. Целую ночь она металась. Была, как говорится, сама не своя. Но наутро послала короткий ответ. Для чего? Для того, что ли, чтобы вместе водку пить? Затем мрак сгустился пуще прежнего, и снова начался бесконечный подлый угар.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 Воспоминания так и плыли ей навстречу. Вот уборная, оклеенная дешевенькими обоями под перегородки, с неизбежным трюмо и не менее неизбежным букетом от подпорудчика Попкова II. Вот сцена с закопченными, захватанными и скользкими от сырости декорациями. Вот и она сама вертится на сцене, именно только вертится, воображая, что играет.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 Уже совсем вонючий, с промерзающими зимой стенами, с колеблющимися полами, с дощатой перегородкой из щелей, которые выглядывали глинцевитые животы клопов. Пьяные и драчливые ночи, проезжие помещики, торопливо вынимающие из тощих бумажников зелененькую, хваты купцы, подбадривающие актерок чуть не с нагайкой в руках. А на утро головная боль, тошнота и тоска. Тоска.